Глава 54. Пытаясь успокоиться и собраться с мыслями, Габар запустил руки на колени и только сейчас обнаружил, что всё это время на них лежала та самая картонка, которая лежала в конверте вместе с свополучным письмом. Инспектор схватил её и поднёс к Он уже видел, что на ней были перечислены буквы английского алфавита под огромными красными буквами которых мелким шрифтом были напечатаны цифры, индексные номера. Тогда, как только он вскрыл конверт, это картонка показалась ему забавной ошибкой почтальона. Но после прочтения письма этот скромный по своей сути аксессуар дошкольника приобрел в глазах он спектра загадочной и многозначительной защиты. Грабрит был настолько поглощен своим маленьким расследованием, что даже не заметил, что в это время в салоне играло радио, которое водитель включил, дабы не ехать в гробовой тишине с неразговорчивым пассажиром. Только когда Грабрит начал просматривать детский алфавит, до его ушей, донесли слова, кто шли из динамиков. «Привет! Сейчас вы слушаете радиостанцию «Дом Айдабл». «С вами диктор О. Джерард», – произнес со швейшарским акцентом голос его мужчины. Спектр не мог не заметить, что этот Оджерард говорил с таким ликованием, как будто он только что вернулся с холода пира и еще не совсем потряслил. Но скорее всего диктору просто было трудно скрыть переполнявшую его радость, которая чувствовалась в каждом его слове. Но почему? Гробает, которому невольно стало любопытно, внимательно прислушивался к радио. Ни для кого не секрет, что вчера, 26 декабря 1991 года, Верховный Совет Советского Союза принял декларацию о распаде Союза Советских Советических Республик. Наша радиостанция верит, что этот день великого триумфа для всех э, голос диктора потонул в шуме аплодисментов радостных толпы. Было очевидно, что в студии начался салют. Голубой еду даже показалось, что он услышал схлопок пробки и шипение пены. Очевидно, кто-то открыл бутылку в шампанского бьяма, я буду с микрофоном. Но этому празднику жизни положил конец таксист, который на этой жизнерадостной ночь потянулся к дебюмнику. Обочку шии, господин капиталист», — сказал он, неизвестно кому обращаясь. Таксист не закончил фразу, он просто переключил канал радио, после чего вновь по руки на руль. Теперь в своей машины раздавались звуки джаза. Однако инспектор, которому удалось услышать и предшествовавшую музыку новость, был невольно швамлён. Дело было не в том, что он беспокоился о судьбе какого-то там государства, говорю, упражнен тем, что послам диктора сегодня было 27 декабря. Сейчас же только середина октября задачен пробумодал полицейский хепатоз. Не мог понять, что произошло. Неужели время без видимой причины действительно пролетело быстрее и вдруг перескочило сразу на два месяца вперёд? Это ошибка, Повторю по себе рациональный инспектор. У него было два предположения этого Первое заключалось в том, что, возможно, директор Джерарта говорился, как объявлял дату. Говорит сразу же отверг эту идею. Он справедливо полагал, что, ну, вероятно, чтобы радио так откровенно дезинформировал своих слушателей и забил. Вторая гипотеза, которую вдвинул инспектор, была в том, что это могут быть шутки таксиста. От подобной мысли отдавал откровенный паранойи. Зачем какому-то водителю вдруг не сто собирать кучу людей в одной комнате, чтобы раздать им листы бумаги со сценарием и, записав их актерскую игру на какую-то аудиокассету, ставить в магнитофон свою машины и поиграть в нужный момент нужному пассажиру? После этого предположения выступал также тот факт, что Глоберт его ясно видел, что водитель именно что включил радио, а не нажал на кнопку магнитофона. Если только это не было оптическим обманом. Всякое, конечно, могло случиться, но инспектор не считал себя пупом земли, земле, вокруг которого расчался весь мир. Глоберт еще не мучает себя бессмысленными догадками. Я к водителю, который, переключив на радио, продолжал молча вести машину. «Извините, не могли бы вы сказать мне, какое сегодня число?» Спросил инспектор вежливо и даже с некоторой не «Этот простой и у мужчины неожиданную реакцию. Он, наверное, обернулся уставился на своего пассажира. головой невольно отшатнулся, ему показалось, что таксист не запаснулся с ума, вот-вот из этого куски. Но в следующую секунду водитель понял, о чём спросили, «А, -а, «А, господин хороший, на вид вы такой интеллигентный, но...» значит, вот... Что вы имеете в виду стаг, гобыду устрем местных недовольств? Я говорю о том, что такому человеку, как вы, не подобает напиваться до на беспамятства, кузненно сказал мужчина. Что вы себе позволяете полицейских нахмывать? Ну а как еще вы умудрились забыть, что сегодня, 27 декабря, таксисты ему и мы наконец-то вернулись в по волчку. А может шутите, этот ответ поставил этот Ничего подобного попадал таксист. «Проверьте сами, если вы меня не видите. И он сделал уже слева рукой. Уже Вышедший из себя инспектор послушно выполнил указания мужчины и выглянул боковое окно. Они ехали по прямой дороге по обе стороны, которые постирали заснеженные поля, за которыми едва угадывались едкие здания. Единственным источником света были фары автомобиля, которые освещали дорогу впереди него. И в этом свете было хорошо. видно, как редкие снежинки кружатся в воздухе и медленно падают на заснеженный бы это был сбит с толку и схватился за голову обеими руками. Вид перевалом за окном машины безмолвно дал ему понять, что у него оставался только один способ объяснить себе происходящего кука, а именно то, что произошло чудо и полицейский невестимый бомб заприместився во времени. В связи с этим он вдруг вспомнил, что в детстве читал книгу «Сборник фантастических рассказов», в которой было много интересного, но одну историю он запомнил надолго. Насколько Габрит мог теперь вспомнить в ней, есть о двух студентах, которые нашли сломанные напольные часы в доме пожилого родственника. Взяв их с собой, они показали их профессору, и тот, и швы, завести. Но действия действие привели к тому, что вся творится вдруг угодила в прошлое в времена восьмидесятилетней войны. С годами инспектор забыл имя автора рассказа, его название и почти все детали, но вот обстоятельства, что произведение действия внезапно перенеслось с 19 века, который был более-менее знаком, с 16-й, запечатлелось в памяти. Гавард поднял глаза к потолку. От всех впечатлений, которые он пережил за день, крова, взял смысл подсказывал ему, что фантастика это вымысел, но сейчас-то он находится в реальности. Если бы он попытался вкратце описать кому-нибудь постороннему то, что с ним только что произошло, то результатом было бы полное непонимание со стороны человека. Ведь получалась такая бессмыслица, что инспектор сел в такси осенью, после чего на улице сразу же наступила зима. Как самая обычная и банальная смогла переместиться на два месяца пьет? Из-за этого бешеного ворота мысли инспектора вы ознакомите ног. Давайте, отвернулся, этот от окна и переслушался. Голос спел под документ джаза, который доносился из пьемника. Пассажир удержался и тонуть запрещал. Послушайте, это не и инспектор произнес два слова, которые звучали как название французского журнала Вот Да, это они. Утвердительно вот кивнул водитель, которому, похоже, тоже в приослушать песню. А действительно выпустил новый альбом в этом году. как был удивлен. Он вспомнил о том, что эти ребята в этом году были настолько заняты гастролями, что у них просто не было времени собраться в студии и порадуют своих бедных слушателей очередным полнометальным шедевом. Какой ещё альбом, спасибо, Дизель? Только один трек. Хм, были по часу пополок. Но это не просто случайная композиция, начнут учить поедать, но песни к новому фильму Эрнста Вильгельма Вендерса. Габбайт никогда раньше не слышал этого человека. По-видимому, он просто не особенно интересовался тем, что последовременно происходило в мире кино. Ладно, я буду узнать об этом. Благодарю его говорить. Кинулся откинулся на спинку стула. Он начал слушать песню, лившуюся из динамика дипломика. Красивый голос вокалиста обладал манящей дипломатической силой, которая идеально сочеталась с аккомпанементом, очень похожим на джаз. что был совершенно не для этих ребят, которые в основном нагали на синтезаторах. Текст невольно запал в душу Габоту. Насколько он мог понять, лидически герой этой песни чувствует себя чужим в реальном мире, и поэтому он отправился в загробный мир, который считал своим истинным домом. В припеве он взывал к своим родителям, надеясь на позывающий пьется страны. Спектр показали, что подобный текст явно предназначался для тех, кто разочаровался в жизни. анализируя в содержании песни, игравшей на случайном канале радио, Габат не мог не подметить ее сходство с злоупокойной эссией. И он не мог не задаться вопросом, по ком звучит этот реквен. под Теву, молодому человеку, которому не было места выдавить. Может быть, по Делли Йонс, маленькой девочке, которая не успела познать этот мир. Или, в конце концов, по нему самому, инспектору Г, который недавно был вынужден бросить все свои силы на то, чтобы понять смысл жизни. Далее, прошептал он. Как только имя этой девочек ему на ум, инспектор сразу захватил охватил ешимость. Он вспомнил как тонкий с алфавитом и, взяв ее в руки, снова изучать. Сами буквы были напечатаны крупным шрифтом, а их порядка номера чуть меньше. Как там было 4-5? Инспектор вспомнил последние 100 кислов письма. Так как тонкие эти цифры соответствуют буквам «Д» и «Э». E, и они, какое совпадение, шли за вполне естественно, будто Хуменович Руслан. Он вспомнил, что если видеть радио, то сейчас на улице стояло «Декабрь». То бишь 12 месяцев он снова опустил у глаза ног, тонкие часов соответствуют букве «Л». Ну-ка, он заинтересовался из шантологической головоломки. Девятой буквой от начала была «Ай». Галвайт подумал о том, что она могла нести ответ сама по себе, ведь в римской системе исчислений эта буква соответствует цифре 1. И она, кстати, также служила свою службу при формировании ответа, потому что А, самая первая буква английского флита, как раз подходила под это число. Ну что ж, у меня получилось ДЛИА, и А. Идеально было Инспектор попробовал зафразованные языки и случайно обнаружил, что оба его последних слова «дели» и «идеал» состояли из них тех же букв, только сложных разной последовательности. Одно лучше другого, подумал он. Теперь говорить не сомневался в том, что таинственный автор письма совершенно точно имел в виду именно эту девочку, но какой во всем это мог быть смысл? Это что, было лишнее напоминание для инспектора? Неизвестный автор призвал Габритова остановить справедливость во имя покойной дочери фармацевта. По какой-то причине полицейский сразу же вспомнил свой покойный доктор Фахков, которому нравилось находить необычные зацепки в вещах, о которых люди ничего бы не заметили. Мертвецы писем не пишут, но логика его дуга и автора послания, пожелавшим остаться неизвестным, очень схожей. «Возможно, суть следует искать не в морфимике, в тихо сказал инспектор». И чувство подсказало ему, что если сложить цифры, это загадка разрешится сама собой. Он боялся ошибиться в их расчётах, поэтому батюс таксисту. Извините, у вас есть калькулятор? Клодок спасён. Хотите посчитать, сколько денег вам придут через месяц? Ведь сосководителька Ну Что-то в этом роде, говорит, что поддерживает беззаботный этот разговор. Если не секретно, что вы их потратите, Спасибо водителя в вещах. На праздники, конечно, кончат вечеринспекты. Водитель тем временем продолжал искать то, о чем его просил пассажир Наконец он вытащил из самого грубого бардачка небольшое устройство Просили, держите, и он потянул по исследователям калькулятор Инспектор повертел вещицу в руках У этого видавшего виду устройства был маленький зеленый кан и пять ядов в кошечных кнопках. Если бы вы только знали, сколько денег и потратил на покупку Сказал водитель, лежит теплотой, и впервые его гость повезти на такие густи. надо было спешить с покупкой продукта, и кого только выбить на рынок, подумал, Габрит, светочившись на устройстве. Значит, D, L, I, A. Инспектор связался с конторкой. Казалось, что это слово, будучи выраженным в цифрах, расстоялось 0,4, 0,5, 12, 0,9, 0,8. Габрит начал тыкать в маленькие кнопки калькулятора. Какую операциями следует выполнить в первую очередь? Спроси он себе, имею в виду операцию математического нехимизированного характера. Для начала он решил вычесть цифры. На матро-зеленый дисплей калькулятор высочилось число минус 23. Отрицательное число ничего не значило для инспектора. Зачем он решил произвести сложение? Получил цифру 31. Это уже имеет смысл по инспектор. инспектора. Например, ему самому шел последний год. А что если я сложил оба этих ответа? Бы об он набрал на калькуляторе минус 23 плюс 31. Результатом было число 8. 8. Да и либо 8 лет, когда Джо встретил ее, помадал, пресельский салон в трансе. Да, подумал, габы, неспроста один немецкий ученый говорю как-то о том, что математика цирится на ухо. Возьмите, мы потянули к этому водитель, Ну как, удалось узнать, сколько потратить на праздники? Шутливым -то он почти водитель берет, кто на суд с Скажем так, я сильно стеснялся из тваху. Ну, все, габы, в ответ. С чего это вдруг в гости, родитель, слышь, Честно говоря, я не горю желанием работать. Инспектор смущен и все глаза. Ладно, я понял вас. Кивнул ему и вернусь к управление. Галбард, который несколько устал от решения математических задачек, откинулся на спинку сидений и закрыл глаза. Уже без калькулятора в руках, он просто ради забавы перевернул число тридцать Результатом невольно вызванил усмешку, потому что число 13, которое у него вышло, сварилось тем, что порождал вокруг себя нездоровый ажиотаж. Забавно, думал Габайт, когда чрезмерно впечатленные люди боятся пекаевой дюжины, не в последней из-за того, что в свое время какие-то шарлатаны породили некий культ, который по своей сути нужен был только для того, чтобы вселять страх в души глупых небазонных людей. И как отметил инспектор, эта миссия по отуплению народу венчалась успехом, ибо этот крайне нелеп по своей сути со временем не только не был погребён во глубине веков, но напротив его отголоски проникли во все сферы людей и стали такой же неотъемлемой частью культуры, как, например, с культурой хиппи. тому, как люди позволяют забивать свои головы подобной чепухой и подумал о том, Что, если бы эти шалатаны удалось услышать происшествие из бедняжки Дели и Йонс, то они, что было бы весьма вероятно, немедленно назвали бы ее кем-то ведьмы, повесили бы на нее все смертные грехи, в общем, превратили бы историю о редком медицинском случае в какую-то идиотскую мистическую сказку, которая вызывала бы недоумение любого маломальски воздуманного человека. Я не могу придумать худшего поступка, чем демонизация маленького ебенка печально вздохнул.